Имея капитал в три тысячи франков, Ни один человек в редакции Не получал жалования. И все же мушкетер выходил ежедневно И неукоснительно. Каким чудом? Денег в редакции не видели. Однако ни в бумаге, ни в перьях Недостатка не было. Сотрудники, не получавшие ни гроша, добросовестно сидели на своих местах. Дюма довольствовался тем, что сулил им всем славу, был с ними на «ты», и все работали. Поначалу администратор Мартине в растерянности время от времени забегал к Дюма, чтобы сообщить ему, «Мс. Дюма, у меня нет денег». «Как?» — восклицал Дюма. «А подписка?» А розничная продажа? Дорогой мэтр, десять минут назад вы забрали у меня 300 франков. Все утреннее поступление. Конечно. Я отдал вчера тысячу франков за переписку. В самом деле Дюма, живший на третьем этаже, день деньской просиживал за еловым столом, одетый лишь в панталоны, со штрипками и розовую рубашку и без устали строчил километры своих мемуаров. Он получал удовольствие, возрождая в жизни своего отца, свою мать, Вилле Котре, свое детство в лесной глуши, браконьеров, свои первые шаги в театре. Мимоходом он набрасывал портреты. Портрет Левена, портрет Удара, портрет Луи Филиппа, Портрет Мари Дорваль. Он делал пространные отступления, рассказывая со всеми подробностями жизнь Байрона, юность Виктора Гюго. Все это было весьма бессистемно, но живо, красочно, увлекательно, а некоторые страницы, например, те, что посвящены Дорваль, просто превосходны. Одновременно с воспоминаниями он опубликовал романы «Парижские магикане», совместно с Бакажем. «Братья и Иегу». Серию очерков «Великие люди в домашнем халате», для которой с блокнотом в руках отправился интервьюировать Делакруа. Тот стонал, этот ужасный дюма, который не выпускает из рук свою добычу, явился ко мне в полночь с расспросами, размахивая блокнотом. Бог его знает, как он воспользуется подробностями, которые я по глупости ему сообщил. «Я очень его люблю, но сам сделан из другого теста». Его читатели сохраняли ему верность. И тираж «Мушкетера» достиг десяти тысяч экземпляров. По тем тяжелым временам это было много. Самые серьезные люди интересовались газетой. Ла Мартин писал Дюма. «Вы спрашиваете мое мнение о вашей газете». У меня есть мнение о вещах, посильных человеку. У меня его нет, о чудесах. Вы совершили нечто сверхчеловеческое. Мое мнение — это восклицательный знак. Люди искали вечный двигатель. Вы нашли нечто лучшее. Искусство вечно изумлять. Прощайте. Живите, то есть... Пишите, вы всегда наведете во мне восторженного читателя. Виктор Гюго прислал ему с острова Джерсей свое высочайшее благословение. Дорогой Дюма, читаю вашу газету. Вы вернули нам Вольтера. Это огромное утешение для униженной и загубленной Франции. Будьте здоровы и любите меня. Сначала дела с газетой шли так хорошо, что влиятельные газетные директора Миле, Вильмесан предложили Дюма купить у него мушкетера, сохранив за ним место сотрудника с очень высоким окладом. Это была неожиданная улыбка фортуны. Надежная гарантия от его собственных сумасбродств. Он отказал.